на поверхности составила не более одного метра, а в туннеле Танна, провязающем гору, на глубине 160 метров на линии токио достигла достигло двух с половиной метров. Надо сказать, что движения вдоль разломов не прекращаются мгновенно. Если большая часть смягчений завершается именно все секунды, пока длится главный толчок, то все же подвижки по разлому Продолжается еще некоторое время. В Идзу, спустя 10 месяцев после землетрясения повторными съемками было выявлено, что движение вдоль разлома составляло 1 микрон в день. На острове Файл, Азорские острова, через неделю после сильного вулканического землетрясения в мае 1958 года я наблюдал, как ежедневно примерно на 0,2 мм увеличивалось расстояние между краями нескольких трещин. Землетрясение в было исследовано особенно тщательно, так как в течение 9 месяцев ему дважды предшествовали внушительные серии чрезвычайно многочисленных предварительных толчков, всего около 5000, из которых 690 произошло в один день, 25 ноября, накануне основной катастрофы. Через несколько дней после начала этих толстков две крупные японские научные организации – Институт исследований землетрясений и Центральное метеорологическое управление – направили на место отряды геофизиков и топографов для наблюдения и анализа этих явлений. Жаль только, что эти два института, преследующие единую цель, место сотрудничества – поддались духу конкуренции и профессиональной ревности. Несчастья на всех широтах и долготах, такие настроения наблюдаются гораздо чаще, чем можно было бы ожидать в ученом мире. Световые явления, часто описываемые очевидцами сильных землетрясений, на этот раз наблюдали сами ученые. Прежде, несмотря на многочисленные свидетельские показания, реальность таких явлений – как продолжительные вспышки молнии, огненные шары, вспышки света, рассеянные лучи, цветовые завесы различных оттенков и яркости, всегда ставилось под сомнение. Показаниям такого рода не доверяют, тем более, что этим явлением можно найти много самых обычных объяснений – грозовые молнии, северное сияние – короткое замыкание на линиях высоковольтных передач и, кроме всего этого, эмоции самих очевидцев. Во время землетрясения в Идзу все подобные объяснения были отброшены одно за другим и свечения отнесены только за счет самого землетрясения. Остается только распознать их механизм. 28 июня 1948 года, спустя 57 лет после катастрофы, мина, аварии, Разлом «Нео» снова проявил активность. Толчок оказался менее сильным, но был полностью разрушен город Фукуи, и погибло 5000 человек. Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах к северо-западу от эпицентра 1891 года. Следует отметить, что в один только 1948 год Японию сотрясали 11 мощных подземных толчков, Магнитуда четырех из них была 7 или выше. В 1949 году в Японии было зарегистрировано около 5000 этнических возмущений. Из них 850 было замечено населением, а 18 отчетливо ощущались в радиусе 300 километров от эпицентра. 1950 году произошло 12 подземных толчков с магнитудой свыше 6,5. Один из них имел магнитуду 7,8. В 1951 году 7 толчков с магнитудой от 6,5 до 6,9. В 1952 году 11 сильных землетрясений, в том числе землетрясения Токаси на острове Хоккайдо, с очень высокой магнитудой 8,3. И, наконец, последние данные за истекшие 10 лет. Тысяча ощутимых толчков из общего числа 7 тысячи.